Глава 497. Баланс. Услышав вопрос, Ворон смог разглядеть надежду в глазах своего собеседника. Это был едва заметный блеск, и, боже, как часто он видел этот взгляд. Отчаянный, но не потерявший веру. Твердый, но хватит удара, чтобы тот пошел трещинами. Сильный, но не знающий, куда эту силу деть. Он наблюдал это на протяжении жизни. Видел в отражении грязных луж, отполированных витрин и в преданных глазах своей сестры. Уилл был не единственным, кому на долю выпала тяжелая судьба, и как один из множества, стойко принимал ее удары и терпел, ожидая лучших времен и шансов для контратаки. И сейчас, увидев блеск в глазах Рикорала, парень мог лишь вздохнуть. Какими бы ни были причины для такого взгляда, в итоге все оказывались у барьера, что отделял их от пучины отчаяния И этим барьером была надежда. Но администратор, кто это? Хоть он и понимал чувство собеседника, Ворон не перестал видеть общую картину. Парень понимал, что пока не является настолько сильным, как прошлые администраторы. Да чего там говорить, он вообще был в самом начале пути. И учитывая то, что он слышал от неярой, о членах ее семьи, а именно тех, кто достиг рангов «наставник четвертый» и «мастер пятый», не стоило торопиться обнародовать свою причастность к древней божественной расе, которая, к тому же, не была на сто процентов подтверждена. Кто знает, сколько желающих разобраться с ним за все грехи этих системных богов найдется на просторах Вселенной. Выражение лица рекорала застыло. В то время как Виетра, будучи той, кто достиг уровня Страж Третий, внимательно всматривалась в его ауру. Каждый новый этап развития сознания вскрывал очередные тайны, заложенные в любом разумном существе. И переходя со второго на третий уровень, игрок начинал постигать более сложные приемы управления эфиром. Одним из таких знаний было чувство понимания сил развитых, находящихся на одной ступени или ниже. И Арахна видела, что стоящий перед ней гость имел всего лишь второй уровень сознания. — Рик! — тут же обратилась девушка к другу. — Он ученик. — Ученик? Мужчина тут же обернулся, желая убедиться, что та не шутит. И, увидев ее серьезное лицо, Гринсвер нахмурился и пробормотал. — Ну, это соответствует нашей теории. Рик Орал вновь посмотрел на парня, но уже более задумчиво. Сам же Ворон в этот момент понял, что его каким-то образом смогли просканировать. Но, кажется, они все еще не были настроены враждебно. Желая все же понять их мотивы, парень решил продолжить разговор, придерживаясь легенды, что он понятия не имеет, о чем идет речь. «Так что за администратор?» «И, кстати, не хочу торопить, но напоминаю, что мое время пребывания тут ограничено». Казалось, Гонча пытался понять, что ему делать дальше, но затем, придя к чему-то в своих мыслях, все же дал пояснение. Есть две основные теории об администраторах. И самое распространенное — это то, что они были созданы самой системой еще на заре появления первых игроков, сотни тысяч или даже миллионы лет назад. Они были ее посланниками воли. Администраторы настроили систему, создали правила и следили за балансом мироздания. Они вплели свои знания в структуру космоса, создав первых игроков. Вторая теория, имеющая больше всего разногласий, заключается в том, что администраторами стали игроки, преодолевшие максимальный предел развития своего вида. Те, кто смог превзойти уровень героя и самостоятельно постичь секреты системы. Ты ведь знаешь о градации уровней сознания, верно? Да. Уилл кивнул, обдумывая слова собеседника, так как эта информация была новой и довольно интересной. Осталось понять, почему они решили, что я один из этих богов. И так, судя по этим историям, администраторы обладают невероятной силой. Так почему вы решили, что я один из них? Как она и сказала, — ворон мотнул головой в сторону арахнофитки, — я на стадии ученика, и даже если бы я подтвердил ваше подозрение, то что дальше? Не похоже, что вы бы стали бороться с таким существом? Рикорал вздохнул, так как если они сейчас не придут к чему-то... Парень вновь исчезнет, и кто знает, что ему тогда делать дальше? Его невеста застряла в каком-то портале, доступ к которому имеют только администраторы. Он должен получить хоть какие-то ответы. Это просто читье, интуиция, или, может, восьмое чувство, называй как хочешь. Что же касается второго вопроса, если бы я оказался прав, то начал бы умолять тебя помочь мне, я готов на все. Это было серьезное заявление». И пусть существо перед ним не принадлежало человеческой расе, Уилл мог уверенно сказать, что тот решителем в своих словах. Наступила тишина. Раквар выглядел как большой любопытный ребенок, молча взирая на странного собеседника. Виетра не лезла в разговор, не желая мешать товарищу, и лишь также пристально наблюдала за гостем. А Рикарал просто ждал ответа. Вурен же размышлял над тем, что делать дальше, параллельно бросая взгляд на то, как медленно уходит время. Ситуация была непростой от слова совсем. Он ничего не знал об этих существах, и ничего им не должен был. Его признание сейчас может изменить течение будущего так, что проблема придет оттуда, откуда он не ждет. Но то, что он почувствовал от гонщи, было ему знакомо. Слишком знакомо. Ладно. Разбойник, вздохнув и потеряв переносицу, принял решение. «Все немного запутано». Уилл сделал паузу. «Но да, я связан с администраторами». Увидев заинтересованные взгляды как минимум от двух существ, Гонча и Арахнофита, парень уточнил. «Судя по тому, что я успел узнать, моя раса, возможно, является их далекими потомками или кем-то вроде того. Я пока не нашел этому подтверждений». Ворон решил рискнуть и довериться тому, что он видел, и поэтому, не став сейчас тратить время на объяснение, он назначил встречу там же, где ранее договорился с Молей, в башне Тысячи Миров. Рикорал выглядел взволнованно и лишь кратко кивнул. Ветро хмыкнуло, а Браквар широко и добродушно улыбнулся, после чего вся троица исчезла, оставив парня наедине с собой и таймером, что продолжал медленно отсчитывать время. «Ладно, а теперь займемся делом». Он тут же подошел к маске и, быстро убедившись, что в описании ничего не изменилось, решил сразу же купить ее. Но вместо ожидаемого сообщения о покупке получил несколько шокирующих уведомлений. «Идет идентификация покупателя. Игрок Белый Ворон, уровень сознания второй. Внимание! Вы не можете приобрести этот товар!» Согласно правилам, установленным владельцем магазина, для покупки данного предмета необходимо иметь минимум четвертый уровень сознания. Также, согласно вышеупомянутым правилам, для каждого игрока доступно лишь два предмета на выбор для предотвращения различных спекуляций и сохранения баланса в системе. Каждый предмет несет особую метку, которая после предупреждения вернет предмет в магазин в течение пяти минут, если у кого-то из игроков окажется больше двух предметов из коллекции старого Джека. Обратите внимание. Первое. Цена на покупку второго предмета автоматически удваивается в угоду баланса. Второе. После приобретения второго предмета жетон торговца исчезнет из вашего инвентаря. Желаем вам приятных покупок. «Сука!» Уилл хоть и понимал, что не скоро сможет воспользоваться маской, но все же увидеть такое никак не ожидал. а Логика владельца этой лавочки, кем бы ни был этот Джек, была понятна. Сам парень буквально пару секунд назад думал о том, чтобы скупить все подряд. И получил он эти предметы в свое владение, легко представить, насколько бы проблемным он стал. А ведь Уилл считал себя хорошим парнем. Что бы произошло, если бы какой-нибудь отбитый на голову отморозок добрался до таких сокровищ? Жутко представить. По крайней мере, так пытался утяжать себя ворон. Но злость почему-то не желала покидать его разум. Тут, оказывается, скрывалось столько ограничений. Да это, желаем вам приятных покупок, никак не улучшало настроение. Вот же... Парень был зол не на то, что ему не дали шанса купить, а на тот факт, что не сумев приобрести то, что хотел, теперь будет вынужден постоянно переживать, не купит ли это кто-то другой в его отсутствие. К черту! Так как он хорошо помнил, что тут было всего около десяти предметов, требующих первого, второго или третьего уровня сознания, в которых он не был заинтересован, даже если те были легендарного уровня, Ворон покинул магазин, вернувшись к себе на этаж. Постояв немного и слегка остудив голову от эмоций, Уилл перешел к следующему шагу и посмотрел на знакомую иконку. «Вход! Уровень сознания второй. Сервер не опознан. Допуск разрешен. Добро пожаловать в башню тысячи миров, игрок!» Открыв глаза, уил мысленно присвистнул, увидев метрах в двустах от себя деревню, упомянутую недавно Молли. «В отличие от прошлого раза, область за пределами врат теперь не пустовала» и превратилась в небольшое поселение, разбитое на различные зоны, имеющее множество разнообразных построек, большинство из которых являлось прочными деревянными домами. Можно было только представить, как долго и с помощью какой магии все это организовывалось. Молли уже рассказывала, что таким нехитрым образом представители старшего поколения кланов, семей и прочих структур, полагаясь на тех, кто внутри, решили получать ресурсы башни. Подумав об этом, разбойник вздохнул так как был в очередной раз поражен тем, как некоторым бывает просто придумывать нечто столь прибыльное. За всю свою жизнь Уилл много раз не видел или упускал возможности, позволяющие ему заработать. Это, разумеется, сильно раздражало его. Сейчас он воспринимал это не так болезненно, но когда тебе в очередной раз напоминают о твоих неудачах, легче не становится. Прогнав негативные размышления, Ворен подумал о том, стоит ли ему поприветствовать семью Нера но, не зная, где их искать, отказался от этой идеи, сосредоточившись на оговоренной встрече. Продолжая идти в сторону врат, парень замечал несколько патрулирующих и следящих за порядком на улице групп, которые, судя по одеждам и символикам, принадлежали к различным семьям и кланам. Также тут находилось множество прилавков, вокруг которых стояли воины, охраняющие своих торговцев, что не только продавали повседневные вещи и еду, но и покупали те самые ресурсы, добываемые игроками в башне. Разглядывая товары, Ворон случайно столкнулся с одним из существ. И ожидая сценария, в котором с него будут требовать извинения или же начнут оскорблять, он неожиданно услышал лишь обычное «будь аккуратнее», после чего мужчина с крокодиловой внешностью продолжил идти по своим делам. «А неожиданно? Боится наказания патруля?» Чем бы ни руководствовался этот крокодил, Ворон был рад, что не придется разбираться с существом неизвестной силы. Наконец, оказавшись перед вратами, Ворон остановился неподалеку и, достав удобный и мягкий стул, приготовился ждать.